Глава 16. Подводка для глаз. Макияж я начинаю и заканчиваю подводкой глаз. На самом деле я даже не считаю подчеркивание контура глаз макияжем, просто делаю глаза выразительнее. Женщины научились этому давным-давно. Современные египтянки красят глаза, как их праматери во времена пирамид и фараонов. Когда Мэри Куант поразила мир в 1960-х, она следом за Диором запустила в оборот новый облик, я резко расширила подводку вокруг глаз. В те дни я красилась черным карандашом и цветными, предпочитая сочетать цвета либо вокруг контура глаз, либо под ресницами, в зависимости от придуманного образа. Даже оставаясь дома, я проводила стрелку над ресницами. Но в день похорон и после глаза оттенялись темными кругами горя, словно на лице была маска. Снова подводить глаза я стала, только содрав обои с зеркала в ванной. Бизнес научил меня, что самые рискованные предприятия бывают самыми прибыльными. В сентябре 1963 года, через два года после поездки в санкт гален Мне позвонили. Сквозь треск и помехи связи послышался голос фрау Вигелин. «Фрау Дюмаре», — сообщила она звенящим голосом. «Он пришел». «Кто?» — у меня заколотилось сердце. «Лорину должно быть девятнадцать. Неужели он меня ищет?» «Молодой человек», — продолжила фрау Вигелин. «Он назвал имя?» «Он что-то сказал про Лорина». Я стиснула трубку. «Сколько ему лет? Это Лорин? Ему 25. Его зовут Дов. Он из Израиля. Он хочет с вами поговорить. Сказал что-то о профессоре». Она передала трубку молодому израильтянину. После совершенно нелепого разговора я установила, что это родственник профессора Гольдфарба. Молодой человек учился в Тюрихе, и профессор попросил его узнать, Что случилось с мальчиком по имени Лорин, который жил с шуртерами? На следующий день Грасса упаковала мои чемоданы и проводила в аэропорт Галиан. Через день в Иерусалиме, чувствуя себя совершенно разбитой, в полубессознательном состоянии после перелета через океан, я стучалась в квартиру на холме. Дверь открыла маленькая девочка. Вскоре на пороге появился сухопарый, седовласый мужчина и оцепенел, крепко сжимая побелевшими пальцами дверь. «Саба!» — на гортанном языке обратилась к нему девочка. Примечание. С иврита — дедушка. Конец примечания. Он наклонился, что-то ей прошептал, и она исчезла в квартире. «Профессор?» В последний раз мы виделись, когда ему не было и пятидесяти. Теперь же он состарился. Ему было около 70. Время его не пощадило. Он просто уставился на меня. В его суровом выражении лица не было ни капли тепла. И даже не поздоровался. Мы стояли по обе стороны порога, и мое волнение улетучилось, словно дым. «Я проделала долгий путь, чтобы увидеть вас, профессор», — наконец сказала я. «Полагаю, я должен пригласить вас войти». Он говорил бесстрастно, словно с продавцом в магазине в Санкт-Галине. Когда 20 лет назад я, замерзшая в отчаянии, появилась в университете, он привел меня к себе в дом и согрел молоком с медом. На этот раз он повел меня в кабинет и сел за стол, молча указав пальцем на стул. Я сняла стопку книг и положила их на ковер. Прежде чем опуститься на потертое полотняное сиденье, где лежали книги, я засомневалась, не опасно ли на него садиться. Я заинтригованно огляделась. Если бы я приняла его предложение, может, таким бы сейчас был мой дом. Квартирка была маленькой, но на симпатичной, обсаженной деревьями улочке с видом на каменистые холмы, простирающиеся к морю. Он создал себе новую жизнь, Если предположить, что маленькая девчушка была его внучкой или дочкой. Это радовало. Только я бы никогда не позволила ему не так жить, не так выглядеть. Он сильно похудел. Одежда на нем болталась, не скрывая угловатой фигуры. Такой же худой, как когда мы впервые встретились. Волосы и длинная борода, прикрывавшая потертый ворот, посидели. Пиджак протерся. Таким я и представляла старых профессоров. Но не знакомого мне человека. Итак, Роза Кусштатчер, что привело вас сюда? Я... Теперь моя фамилия Дюмаре. Я давно замужем. Замужем. Он повернул на столе бумаги. Сколько детей? На меня он не смотрел. Муж умер. Я вдова. Детей у нас не было. Понятно ответил он, впервые подняв глаза. «Одна живете. Я бы не смогла объяснить свои отношения с Грассой, поэтому просто сказала «да». Он кивнул, и я почувствовала его оценивающий взгляд. «Выглядите хорошо. Будто чего-то добились в жизни». «Добилась», — подтвердила я. «У меня свой дом моды. Не только одежды, но и косметика, парфюм и ювелирные украшения». «В Бразилии», — спохватившись, добавила я. «По-моему, вы хотели открыть мастерскую. Так, по крайней мере, писали в письме. Ида Шуртер пыталась мне объяснить. Хотели чего-то в жизни достичь и вернуться за Лорином. «Так я планировала». «И лишь потому, что я предложил вам дом и отца для ребенка. И я помнила, что мне предлагалось нечто большее, но знала, что для такого ответа нужно уличить подходящий момент, а так, в общем, не стоило. «Вовсе нет», — заметила я, тщательно подбирая слова. Я испугалась. «Разве мне пришла в голову плохая мысль?» — спросил он, оглядывая меня проницательным взглядом. «Нет-нет», — ответила я. «С вашей стороны это было очень великодушно». «Великодушно?» — усмехнулся он, Потом тяжело вздохнул. Он поднял книжку из одной стопочки на полу, полистал, прежде чем положить на место. Он всегда искал спасение в книгах. «Люди не меняются», — подумала я. «Совсем». «Я вас любила», — сообщила я и подождала, глядя ему в глаза, прежде чем продолжить. «Но как отца, не как мужа». «Это я заключил из вашего бегства», — торопливо ответил он. «Тут выбирать не приходится», — добавила я. Он наклонился и положил подбородок на кулаки. «Знаете ли вы, как плакал Лорин? Каждый раз, когда я приходил его навестить у Иды Шуртер, каждый божий день, потому что любил его как сына, а когда уходил, мальчик был вне себя от горя». Я подняла руку ко рту, подавляя всхлип. «Как вы могли так поступить с собственным ребенком? — спросил он. Для него, потерявшего детей, мой поступок был преступлением. Дверь открылась, и в комнату вбежала девочка. Она что-то шепнула ему на ухо, он ответил, и она ушла. «Это ваша дочка?» «Нет, внучка», — гордо и демонстративно ответил он. В его глазах я отказалась от единственного ребенка. Он предложил мне возможность жить с Лориным, Создал вторую семью, как обещал, а я так и осталась одна. У меня не было шансов завоевать его уважение или добрые чувства. «Зря я прилетела. Я встала. Пойду, пожалуй». Он смотрел в пол, избегая моего взгляда. «Я просто в шоке. Вы хотя бы предупредили. Оставьте адрес гостиницы». Он бросил мне бумагу и ручку. Потом поговорим». Он позвонил мне на следующий день, в пятницу, пригласил на обед и познакомил с семьей. «Это Роза», — пояснил он, — «беженка из Тироля, которую я приютил во время войны». Я подала руку всем, с кем он меня познакомил. «Это Агнешка, моя польская дочка», — показал он на невысокую темноволосую женщину лет 25. Ее муж Самуил и дочка Рахиль — с которой вы познакомились вчера». Малышка улыбнулась, громко и ясно сказав в присутствии родителей Шабат шалом!» Примечание. Сыврита. Мирные субботы. Конец примечания. А это Армин. Сын. Он из Румынии. Долговязый парнишка лет двадцати встал и пожал мне руку. И их мать, моя жена, Джудит, из Австрии. Он положил руку на плечо усталой женщины лет 50, приветствовавшей меня с очаровательным венским акцентом. Семья собралась за столом в пятницу вечером на обед. Джудит зажгла свечи, профессор прочитал молитвы, потом благословили и разлили вино. Он достал плетеный хлеб из корзинки. «Когда я сюда приехал, — сказал он, оглядывая стол, — то встретил много людей, потерявших семьи. Много сирот. Я видел боль и страх одиноких детей. Он помолчал и неторопливо добавил. И я собрал новую семью. Семья, как и хлеб, главное в жизни. Мне хотелось что-нибудь сказать, как-то защититься, но начинать было не время и не место. Он благословил хлеб на иврите, потом оторвал семь кусков и посыпал их солью. Я не могла вспомнить, когда в последний раз обедала в семье. Профессор хотел показать мне, что такое семейная жизнь и чего я лишилась — шума, суеты, компании. «У вас замечательная семья», — заметила я у двери после того, как мы поели, выпили кофе и полакомились похловой. «Я об этом мечтал». «И я тоже», — возразила я. «Мне не терпелось оправдаться». После помолвки я поехала за Лорином, но было уже поздно. Он схватил меня за руку. «Поздно? Он умер?» «Нет, он меня забыл. Он считал матерью Иду Шуртер». «Ох!» Он вздохнул, и лицо его смягчилось. «Не могла же я снова оторвать его от матери. Я не настолько эгоистична», — заметила я, стараясь не злиться. Он ослабил руку. «Ах!» — выдохнул он. «Вы понимаете?» Он кивнул и отпустил меня. Я вышла на лестницу. Он вышел следом и молча стал спускаться. Я шла за ним, стуча каблучками. Ему нужно было отказаться от двадцати лет осуждения и презрения, тех лет, что он считал меня неисправимой эгоисткой, и вспомнить, как дружно мы жили. Он подождал меня внизу, открыл дверь на улицу, и я остановилась у выхода. «Когда вы улетаете?» — мягко спросил он. «Воскресенье», — ответила я. «Я сделала все, что хотела». «Нам есть еще о чем поговорить. Можно мне прийти к вам в гостиницу завтра?» Разнообразие пирожных, поданных нам на террасе восстановленного отеля «Царь Давид», хватило бы на всю его семью, но профессор к ним не притронулся. Он откинулся на стуле, и, пока я наливала молоко в кофе, смотрел на старый город, блестевший золотом на послеполуденном солнце. «Роза, мне нужно знать, почему вы приехали». Я на мгновение застыла, соображая, почему я приехала. «Когда муж умер, — сказала я, — весь мир для меня рухнул». Два года назад я вернулась в Европу погостить. Мне захотелось покончить с вечным бегством. Я поставила чашку и разгладила на коленях платье. Я вернулась в санкт галин хотела увидеть Лорина. просто узнать, что у него все хорошо. Но шуртеры уехали. Отмар умер. Ида вышла замуж и переехала в Германию. Я не знала, что делать. Потом прикинула, «Если я куплю дом шуртеров, кто-нибудь, возможно, придет их искать, или они сами объявятся». «Вы купили дом?» Я пожала плечами. Я убежала, чтобы сколотить состояние, воспитывать Лорина и всем его обеспечивать. Половина плана сработала. Он долго на меня смотрел. «Вы всегда хотели вернуться?» Я встретилась с ним взглядом, пытаясь передать правду, Всю боль тех лет, безутешное горе о потерянном сыне. Всегда. Туда должен был поехать мой кузен. Вы поэтому оказались здесь? Да. Когда он объявился, экономка сразу же позвонила мне. Мы с ним поговорили во вторник. Два дня назад? Я кивнула. Ниже, под террасой, проходила пыльная аллея, окаймленная высокими темными кедрами. Я положила руку на горячий каменный парапет. Близился вечер, но жара не спадала. Настроение изменилось. «Вы усыновили Армина и удочерили Агнешку?» — спросила я, так же заинтригованная его жизнью, как и он моей. «Да, Роза, мне хотелось иметь семью. Я считал Лорина сыном». Я отвела глаза. «Нет, он был вам внуком». «А я дочерью. Именно так должно было быть». Профессор взял кофе. Он пил, останавливаясь и снова отхлёбывая глоток за глотком. Смотрел на город, пока не допил до конца. «Может быть». Он отставил чашку и откинулся на белом железном стуле. «Не знаю. Мы были как семья. все это так сложно», — он помолчал. «Что вы будете делать теперь?» — спросил он, и я восприняла его вопрос как оливковую ветвь. «Ждать?» — вздохнула я. «Что еще остается? Я даже не знаю новой фамилии Иды. Найти ее невозможно». Он откусил кусочек пирожного и уставился на золотистые холмы. «А Томас?» Он внимательно наблюдал за моей реакцией. «А как же Томас?» Что-то в его взгляде меня взволновало. Он умер? Я ничего о нем не слышала с тех пор, как в 1944 году покинула Оберфальц. Прошло почти 20 лет. Профессор покачал головой и сказал. Он не умер. Что? От новости у меня перехватило дыхание, и я глотнула воздуха. Профессор переждал, пока я приду в себя, и продолжил по крайней мере, не погиб во время войны. «Вы его видели?» «Нет. В 1948 году он мне написал. Он приехал в санкт галин искал вас». «Я переехала в Бразилию в конце 1947 -го. «К тому времени мы оба уехали, но в высшей школе ему дали мой адрес». «И вы ему ответили?» — спросила я отчаянно желая знать все что он расскажет я написал ему все что знал сообщил он и я вздохнула зная какого мнения обо мне был тогда профессор трудно было рассчитывать на хороший отклик где он тогда жил в берлине а после вы что нибудь о нем слышали нет на следующее утро стоя на прохладной плитке перед зеркалом в ванной отеля Я внимательно присмотрелась к себе. Когда я встретила Томаса, мне было 15, в 16, мы полюбили друг друга. В 18, я оставила Лорина и профессора в Санкт-Галине. Я тогда и не подозревала, что природа наградила меня красотой. Я была свежа, полна сил и энергии и безыскусно, как созданный для меня Шарлем, парфюм. Теперь, в 35, перед тем, как навести красоту, Я видела в зеркале морщинки вокруг глаз и рта и поблекшую кожу. Девушки, которую знал Томас, больше не было. Однако, когда я, юная и беспомощная, сбежала через перевал в Санкт-Гален, у меня не было за душой ни гроша. Я даже и ребенка бросила. Теперь же я стала модельером и деловой женщиной. Я работала и зарабатывала, приобрела известность без колебаний летела на другой конец земного шара повидаться с друзьями ко мне пришел успех я всего добилась сама я взяла карандаш и подалась вперед к зеркалу чтобы провести стрелки в уголке глаза появилась слеза промокнув глаза провела линию под ресницами не высохшую подводку тут же смазала еще одна слеза по щеке потек темный ручеек я увидела то Что предлагал мне профессор, и от чего я отказалась. У него была семья. Я снова наклонилась к зеркалу, но сосредоточиться уже не смогла. Глаза затуманились, и в раковину закапали темные слезинки. Уединение не нарушалось несколько лет. Я жила лишь наполовину. Бизнес требовал посещать светские вечеринки, но удовольствие я черпала только в музыке. Последнем даре Шарля. В 1962 году, через год после поездки в Париж, Стен Гетц выпустил свою версию классической боссоновы. И с тех пор американские джазовые музыканты наводнили ночные клубы Рио, исполняя кул cool джаз интерпретацию бразильской музыки. Шарлю бы понравилось, ему не хватило всего нескольких лет, чтобы застать этот музыкальный расцвет. Бразилия превращалась в культурный центр. Люди восторгались новым левым президентом — Жуаном Гулартом. И оптимистический настрой в стране в купе с моей поездкой в Париж что-то во мне перевернули. Я стала завсегдатаем джазовых клубов, где исполняли Басанову. Хотя я и выходила в свет, но, как ты говоришь, не прилагала никаких усилий, но и так мужчины пытались завязать со мной знакомство — Однако вскоре сдались, и я стала непременным атрибутом, мрачной черной вдовой, не вызывавшей интереса. Музыка меня отвлекала. Она, как и Шарлю, поднимала мне настроение, освобождая от боли. Она и напоминала мне о нем и освобождала от тоски. После смерти Шарля Грасса несколько лет отражала неиссякаемый поток поклонников, и отвечала на звонки, что меня нет дома или я нездорова. Когда я вернулась из Израиля, она стала записывать имена звонивших мужчин и оставляла записки на столике у телефонов в прихожей, чтобы я их не пропустила. И только почти через 6 лет после смерти Шарля, в последний вечер 1963-го, канун Нового года, я решила, наконец, к нему прислушаться. Он велел мне жить за нас обоих, но я не жила, а просто передвигалась. Мне нужно было приложить усилия. Следующему поклоннику, пригласившему меня на свидание, я поставила условие. Составлю ему компанию, если он достанет столик недалеко от сцены на трехдневные гастроли джазового саксофониста из Нью-Йорка, Исаи Харриса. Вскоре намечался карнавал. Летний воздух был раскаленным и липким. Рио, переживавший золотой век, сиял и искрился. Боссанова привлекала на гастроли в Рио лучших музыкантов мира сыграть с бразильскими мастерами. Исаия Харис был самым именитым джазовым музыкантом десятилетия. Билетов было не достать. Я сама пыталась купить хоть один и была не готова давать взятки, чтобы забронировать места какие потребовала от оптимистичного поклонника и даже не сомневалась в том, что идти на свидание не придется. Третья жена графа Сабара, которая была гораздо моложе его, недавно сбежала с усатым аргентинским журналистом. Граф был явно не из тех, кто учится на собственных ошибках. Три развалившихся брака, а он все равно немалыми затратами добивался очередной руки. И вот я сидела рядом с ним за столиком в центре зала, прямо перед сценой. Граф, как я и просила, достал лучшие места на все три вечера. «Сеньора Роза», — сказал он, помогая мне сесть и устраиваясь напротив. «Вы очаровательны. Такой шик и манера держаться». «Что вы, граф, благодарю», — мило улыбнулась я. Да, теперь я вижу, что такому, как я, в жизни нужна зрелая, утонченная женщина, с красотой и юностью покончена. Он разглядывал меня в украшениях из черного викторианского янтаря и плотно облегающем расшитым черными блестками лифе, благопристойно поднимающим грудь с манящей ложбинкой. Ему и невдомек было, что из-за сомнительного комплимента деньги, которые пришлось заплатить за добытый для меня столик, потрачены зря. Я царственно восседала напротив него, улыбаясь и попивая шампанское. В кои-то веки я волновалась. Не за свидание, конечно. Я и не надеялась, что из этого что-нибудь получится. А от того, что увижу, как играет Исаия Харис. Граф был очарован и польщен моей блестящей светской беседой ни о чем. Не зря я оттачивала ее годами. Я слушала музыку разогревающей группы, и вдруг ведущий громко захлопал в ладоши, и на сцену вышел Исайя Харрис, крепкий заводной мужчина, пышущий энергией и двигающийся бесшумно, как кот, готовый к прыжку. Он остановился прямо напротив меня. Оба стройные, подтянутые и одетые с головы до ног в чёрное, мы были зеркальным отражением друг друга. Даже его рубашка была расстёгнута, как мой глубокий вырез. Он поднес саксофон к губам и сделал вдох. Окинув глазами публику, он сосредоточился на мне. Играл он с безудержной энергией, импровизируя свободно и стремительно. Я слушала, как заворожённая, и он весь концерт не сводил с меня глаз. На следующий вечер граф должен был сообразить. Он оставил за собой тот же самый столик в центре. Харис вышел на сцену, поискал меня глазами и кивнул. Он поклонился под аплодисменты и стоял с закрытыми глазами, пока играл ударник и контрабасист. Харис был в другом настроении — Это стало заметно с первых нот. Его, казалось, поглотила музыка, спокойная, мелодичная. На публику он поглядывал незаметно. Только играя соло, он посмотрел на меня, и я заглянула в темно-карие глаза. Потом повернулся к пианисту и больше не смотрел на меня до самого поклона, сжимая инструмент в руках. На третий вечер граф, сославшись на головную боль, вышел из игры, и я была счастлива, что осталась одна. Я попросила официанта передать мистеру Харрису светлого пива вместе с просьбой выпить и побеседовать со мной после концерта. Исайя Харрис вышел на сцену, кивнул мне и играл с той же энергией, что и в первый вечер, настолько виртуозно, что перехватывало дыхание. Казалось, он играл исключительно для меня. После концерта я сидела, ждала и нервничала. После смерти Шарля меня не интересовал ни один мужчина, но саксофонист играл с такой страстью, что напомнил мне мужа, а в его умиротворенном состоянии проскальзывала удивительная нежность. Меня охватило такое мощное чувство, не боль, не радость, а возрождение к жизни. Довольно тосковать и печалиться. «Надо жить!» — так велел Шарль. Спереди мое платье с вырезом казалось скромным, но сзади спина была открыта до талии, фасон дерзкий и одновременно сдержанный. Исайя Харрис появился из боковой двери сцены с саксофоном в черном потрёпанном футляре. Публика уже расходилась, хотя некоторые еще пили. Если они и заметили музыканта, то не подали вида. Он опустил футляр на соседний со мной стул. Когда он схватился длинными пальцами за спинку стула, мое внимание привлекли бледно-розовые ногти с кремовыми лунками. Сойдя со сцены, он казался еще выше. «Сеньора Дюмаре», — обратился он низким мелодичным голосом. «Добрый вечер, мистер Харрис», — ответила я, надеясь, что мой акцент не слишком заметен. С английским дело обстояло не так хорошо, но сносно. После отъезда из Парижа я перестала обедать с американскими друзьями Диора, и практики поубавилось. А здесь немногие эмигранты из Америки и Британии стремились поскорее изучить португальский. «Садитесь, пожалуйста». Я показала на стул с другой стороны, чтобы, проходя сзади, он увидел мою обнаженную спину. выдвигая стул... Он с любопытством посмотрел на меня. «Вам понравилась моя музыка?» «Да». «Извините, но вы не местная?» «Я итальянка». «Но ваш акцент?» «Интонация?» «Акцент немецкий». Он оглядел меня с той же задумчивой, медленной интенсивностью, которую я наблюдала в исполнении музыки. «У меня была, как то сказать, непростая жизнь». Подошел официант. «Что вы будете пить, мистер Харрис? Может, кайперинью — национальный напиток Бразилии?» Он покачал головой и улыбнулся. «Благодарю вас, но я не пью». «Да», — сказала я. «Тогда прошу прощения, а я послала вам пиво». «Ничего, контрабасист любит холодное пиво». «Я возьму сок. Как здесь называют плоды страстоцвета?» «Маракуйя». Покраснев, ответила я. «Английское название не совсем правильное. Страсти от него не прибудет. Наоборот, захотите спать». «Надо же, досадно», — ответил он. Он отдал меню с напитками официанту, сложил руки под столом и, выпрямившись на стуле, как обычно сидят музыканты, посмотрел на меня. Поблагодарив улыбкой официанта, я улыбнулась и мистеру Харрису. «Миссис Дюмаре, а где же сегодня ваш муж?» Он склонил голову на бок, на губах его играла улыбка. «Мой муж?» С минуту я была сбита с толку, потом рассмеялась. «Ах, да, граф! Мы с ним едва знакомы. Я вдова. Мне и в голову не пришло, что кто-нибудь подумает, что я как-то связана с графом. Но почему тогда мистер Харрис согласился на эту встречу?» «Вот вопрос». «Извините», — сказал он, и улыбка исчезла с его лица. «Муж умер почти шесть лет назад». «К моему удивлению, мне было не больно об этом говорить. Его смерть стала частью меня, так же, как когда-то жизнь». «Понятно», — сказал он уже менее уверенно. «Позвольте мне как следует представиться. Я Роза Дюмаре, модельер». Я протянула ему руку. Он пожал ее. А я, Исаия Харис, играю на саксофоне. Его рука была теплой и мягкой, а моя казалась такой маленькой. Я вздрогнула. Вернулся официант с напитками и почти благоговейно поставил их на стол. Исаия Харрис в молчаливом приветствии поднял бокал и выпил сок маракуйи залпом, еще и перевернув бокал так, чтобы последние капельки стекли в рот. Он коснулся пальцами губ и поставил бокал. Бразильский нектар. Дело в том, миссис Дюмаре, что после концерта выпивка не для меня. Но я голодный, как волк. В таком случае, мистер Харрис, вы любите итальянскую еду? Я американец, почему бы и нет? Тут неподалеку отличный итальянский ресторан. Я извинилась и попросила подождать, пока я припудрю нос. Освещение в туалете было тусклое, но я посмотрелась в зеркало. Из зеркала на меня смотрела женщина, напомнившая то лучезарное, трепетное существо, которое когда-то покорило Париж. Однако чего-то явно не хватало. Подводка размазалась, макияж подпортился, когда я прослезилась от радости, слушая музыку Исаи Хариса, я придирчиво осмотрела глаза и припудрившись нарисовала новую, четкую линию под нижними ресницами.